Глава пятая. Роскошь – одна из самых приятных вещей на планете. А когда ты признанный гений своего дела, жизнь в роскоши обретает смысл. Особенно, если у тебя вечная жизнь. Еще недавно Андрей Ладомирский верил, что будет жить вечно, что 600 лет для его отца, владыки Темной империи, далеко не предел но клан Ладомиров допустил просчет. Анемия стала настоящим бедствием, а самое обидное – она поражала детей. Новорожденным не хватало иммунитета. Чтобы справиться с напастью, была нужна кровь. Море крови от здоровых людей. За последние 500 лет Ладомирам не раз приходилось менять место дислокации, маскироваться, притворяться обычными людьми. Еще бы, ведь быть проклятыми не так легко, как кажется. За все надо платить, и за свои особенности тоже. Человеческий мир всегда нравился Андрею больше, чем вампирский. Здесь не было вечного мрака. В отличие от вампиров, люди умели быть преданными. Они умели любить. Вампиры же были хищниками. Оперируя детей, Андрей выполнял свое предназначение. В России на родине он осел не так давно, всего каких-то 10 лет. Но за эти годы он спас тысячи жизней. Человеческих детей Ладомирский оперировал бесплатно, по квотам. Оперировал днем и ночью, не зная усталости. Ему было безумно жаль, что человеческие дети гибнут от неизлечимых болезней. Никто не знал, что зрение вампира позволяет ему ставить диагноз еще до получения результатов анализов и ультразвукового исследования. Именно поэтому он никогда не ошибался на операциях. Отсекал, будто лазер, то, что может выползти снова, не давая опухолям шанса. И наступала ремиссия. Его боготворили. Матери спасенных по квотам детей писали ему благодарные письма, присылали посылки с подарками совали деньги. Денег он никогда не брал. У наследника темной империи Ладомиров было достаточно средств. Он оперировал во имя любви к искусству, от того, что это получалось у него лучше всего на свете. Хирургия придавала смысл его существованию. Миссия завершится через две недели. Впереди много стран. На две недели встали запланированные на месяц вперед операции. Хирурга Ладомирского ждали по всему миру, но во имя спасения своего клана он отложил дела. Какие было можно, передал коллегам. Остальные ждали его возвращения. Кто же знал, что дети клана тоже начнут болеть? Организовать их спасение – вот новая задача. Основная задача Ладомирского отныне не оперировать. Его цель – наладить поставки здоровой человеческой крови в клан. Сейчас Андрей стоял в зале ожидания. Рейс задерживали, и это не могло не раздражать. Он торопился в Бухарест. Там оставалась Бьянка, та самая, с которой впервые за 200 лет его вампирской жизни было одно поле на двоих. И если бы он не знал, что она человек, то решил бы, что Бьянка предначертанная. Ее смех, горящие восторгом зеленые глаза. У предначертанных цвет глаз всегда одинаковый, и одно поле на двоих. Его, процветающего, избалованного любовницами хирурга, отныне тянуло только к ней. Только ей он прислал мистический букет из своего сада. Ладомирский вдруг подумал, что уже ровно сто лет у него не было отпуска, и несчастные полтора дня, которые удалось выкроить, чтобы вернуться в Бухарест к русской бьянке, были выдраны чуть ли не зубами из плотного графика. Ему безумно хотелось снова ощутить ни с чем не сравнимое наслаждение от одного поля на двоих. Объявили посадку на рейс до Бухареста. Выдохнув, вампир двинулся в сторону стойки регистрации. Полет прошел спокойно. Пара часов, и он на месте. Оторвался от группы, выполнявшей миссию. «Да, он присоединится к группе позже». А сейчас у него есть совсем немного времени, чтобы еще раз встретиться с Бьянкой. Если она та самая предначертанная, то по завершении миссии он заберет ее с собой. Странно только, что Бьянка человек. Что ж, видимо, природа дала сбой, отдав ей право стать его второй половинкой. Андрей остановился в одном из лучших отелей в центре Бухареста. Зайдя в свои апартаменты, он первым делом достал упаковку с донорской кровью из мини-холодильной установки, встроенной в дно чемодана. Нет, Андрей предпочитал наслаждаться еще горячей кровью своих человеческих любовниц. Одурманенные любовным мороком, те с радостью делились с ним красной жидкостью. Зализанные ранки мгновенно затягивались, и к утру жертва ничего не ощущала, кроме легкого головокружения» которая списывалась на бурную ночь. Увы, он не в больнице. В Бухарисе у него нет постоянных подружек. Приходится использовать то, что есть под рукой. Он налил алую жидкость в высокий стакан, и вскоре аромат свежей крови высшей пробы ударил в нос, заставив испытать дикую жажду. Как же приятен этот аромат для голодного вампира! Он провел по стакану рукой, нагрел и залпом выпил. Встреча с Бьянкой не должна была ничем выдать его истинную сущность. С этому вампиру намного проще притворяться человеком. Андрей снял одежду, в которой был в дороге, и достал из чемодана любимые классические брюки и черную рубашку. Выпитая кровь медленно растекалась по телу приятным теплом, дарила расслабление и хорошее настроение. «Еще немного, и он будет готов к встрече с Бьянкой». Внезапно сердце пронзило тревога. «Бьянка! Она в опасности!» «Точно! Предначертанная!» — напряженно сглотнул Андрей. «Только предначертанные могли сигнализировать друг другу об опасности с помощью ощущений на расстоянии. Сознание рисовало картины дороги, одну за другой. Полную луну, хор низших вампиров, приманивающих жертву, у которой открыто сознание. Амина. Подружка из цыган везет бьянку в самое логово торговцев людьми. В этом поселке здоровых людей продают вампирам, которые нарушают закон о неприкосновенности. Вампиры покупают у цыган людей и увозят в свои дома, чтобы питаться кровью всю зиму. «Только не бьянка!» — мелькнула тень. В один миг исчез приятный детский хирург. На его месте появился вампир. Изумрудные глаза мерцали. Острые клыки были готовы разорвать в клоща любого. Вампирам, имеющим очень редкий изумрудный цвет глаз, были подвластны воздушная и водная стихии. Они долго находились под водой без воздуха, отлично плавали и могли отыскать водные и воздушные порталы, особые пути, выбрасывающие в место, расположенное очень далеко, за несколько мгновений. Если это было необходимо, Можно было в считанные секунды оказаться на экваторе или на Северном полюсе, или в замке Ладомиров далекой России. Главное – нащупать нужный портал в потоке. Вампир распахнул двери широкого балкона, прислушался к воздушным потокам, поймал ладонью один из них и уверенно спрыгнул вниз. Прощупав пространство, поток понесся на голоса, зовущие Бьянку. Как же он был зол! Ее глупая подружка не знала, что ничто не сможет заставить голоса замолчать. Обратившись в летучих мышей, низшие будут атаковать снова и снова, пока намеченная жертва не сойдет с ума и не выбросится им навстречу сама, лишь бы не слышать проклятые крики у себя в голове. Идя по следу низших в лесном тумане, Андрей проклинал себя за то, что оставил Бьянку без присмотра. Кто же знал, что ее посадят в машину и в самый разгар полнолуния повезут на верную смерть. Нишие будут пить ее кровь в лесу, пируя до самого утра, если только. Он не обнаружит их раньше. Вампирская сущность не подвела. Очень скоро лес раступился, и взор Андрея открылась, залитая лунным светом поляна. В самом центре поляны сидели шесть голодных вампирш в длинных белых платьях. Андрей выругался, Это низшие. Они выбираются из могил в полнолуние, чтобы подкрепиться, и ищут зазевавшуюся жертву среди людей. Бьянка сейчас самая лакомая жертва. Недавно, пообщавшись с голодным вампиром в темном коридоре ночного клуба, она была доступна, как никогда. Темная фигура материализовалась на поляне. Учуяв могущественного хищника, низшие перестали петь свою песню жертве и визгом бросились в рассыпную. Сверкнули изумрудным свечением глаза, и одна за другой полетели в сторону отрубленные головы. Шесть голов, шесть тел. Сброшенные в одно место, они вспыхнули ярким пламенем и с шипением обратились в пепел. Темная фигура вампира мелькнула за деревьями и притормозила у обочины дороги. Дача проскочила мимо. Она неслась вперед, поселению цыган, которые продавали людей вампирам.